В то время, когда мир, сотворенный в шесть дней, был юн, произошло событие, известное всем как бунт падшего ангела. Он занял божественный престол и потребовал для себя привилегий и почестей. Нашел сторонников, одним из которых стал обыкновенный. Однако ничего не вышло, и после неудачного восстания падший ангел был изгнан с небес и пал таким образом окончательно. Возненавидев своего гонителя, падший ангел поклялся отомстить и пошел к людям. Собрав колоссальную толпу народа, он обратился к ним с богохульной речью. «Как можно поклоняться тому, кого никто не видит? Я дам вам настоящего, живого Бога, чудесного, величественного и прекрасного, как я сам!» Без намека на скромность заявил он и приказал доставить ему таз, наполненный водой. Все замерли, и в полной тишине падший ангел опустил в таз руки, отчего вода посреди жаркого лета немедленно превратилась в снег. Потом он слепил из этого снега большой плотный ком и швырнул его вверх. Ком поднялся вверх на 37 метров и остался висеть медленно, вращаясь вокруг своей оси. Собравшийся люд был совершенно поражен увиденным. Многие сразу уверовали и пали ниц перед новым, как им казалось, творцом. Этот творец все продолжал лепить комья и подбрасывать их вверх таким образом, чтобы они слепались воедино. Спустя какое-то время в небе висела целая снежная гора. Вдруг очертания ее стали меняться, и на глазах у всех из этого беспорядочного нагромождения снега начала формироваться человеческая фигура. Появилась голова, плечи, руки. И так до тех самых пор, пока в воздухе не повисла гигантская ледяная скульптура, нестерпимо блестевшая на солнце и казавшаяся золотой. После этого падший ангел заявил, что эта фигура есть не что иное, как его статуя, и повелел выстроить вокруг этой статуи храм. Строить его предполагалось из ледяных глыб, для добычи которых падший ангел с легкостью заморозил протекавшую поблизости реку. Люди доставали из реки глыбы льда, придавали им годную для кладки форму и возводили стены будущего храма с удивительной скоростью. Обыкновенному эта затея пришлась не по душе, и он предпочел удрать и донести о новой затее своего падшего кумира. Храм строили 13 месяцев, и вот, когда он был окончательно завершен, падший ангел превратил лед его стен в серебро, а истукана сделал золотым. Все находившиеся там люди немедленно пали ниц перед новым идолом и вознесли ему молитвы и восхваления. Но длилось их ликование недолго — Небо почернело, гром поверх всех в ужас, а в храм ударила молния, которая растопила его стены и саму статую, немедленно превратив все золото и серебро обратно в воду. Это привело к настоящему потопу. Во время него утонули почти все строившие храм для нового божества, а те, что выжили, прокляли падшего ангела, нарекшие ему имя Сатана, отец лжи и враг людей. С тех пор Сатана безусловный враг человечества, а обыкновенный за свой донос был прощен и назначен хранителем райских врат до той самой поры, как свершилось первое пришествие, и его сменил святой Петр. Начались интриги. Обыкновенный впал в немилость. Кто-то припомнил ему прошлые пристрастия и был назначен на унизительную маленькую должность тамбурного беса, сменив белые одежды и крылья на лысину и похабный иероглиф.